Глава девятая В обед я ухожу с работы пораньше, забегаю в ближайшую кулинарию, а затем домой. Кормлю Ольгу Романовну, которая, разумеется, весь день сидела голодная, ожидая, когда злобная невестка соизволит принести ей обед. Не обращая внимания на тот срач, который она развела, Я перекладываю купленные в кулинарии отбивные в домашний контейнер. Добавляю туда же салат и переливаю покупной морс в бутылку. Хорошенько встряхиваю. Готово. Отправляюсь в больницу. Вообще-то я никогда не ношу Виктору обеды на работу. Когда-то в юности попробовала, но он тогда сам это присек, заявив Не хочу, чтобы ты отвлекалась из за меня, у нас отличная столовая, я найду, что поесть. С тех пор так и повелось. Я практически не бываю у него на работе и не знаю его коллег. Здоровье у меня, слава богу, хорошее, а для экстренных случаев есть телефон. Но сегодня исключение. Захожу в больницу, подхожу к регистратуре. «Скажите, где кабинет Виктора Андреевича?» Девушка на регистратуре удивленно вскидывает брови и нудным голосом отвечает. «Вам зачем? Виктор Андреевич очень занят. Я его жена!» — рявкаю я. «Ой, простите, на второй этаж, налево и прямо!» — торопливо произносит она. «Спасибо». Киваю и поднимаюсь. Никто не обращает на меня внимания. Я же почти не появляюсь здесь, так что никто не знает, что я жена главврача. Подхожу к двери кабинета, прислушиваюсь. Там слышится какой-то шорох и женское хихиканье. Пробую открыть, заперто. «Он явно там не один!» «Подонок! Прямо на работе!» Злость застит мне разум, отключая все чувства, кроме дикого желания растоптать и уничтожить за свое унижение. Стучу. Тишина. Стучу громче. «Витенька, я тебе обед принесла!» Кричу я под дверью, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Чувствую, как краснею под взглядами любопытных пациентов и медсестер. Как же стыдно, как унизительно. Спустя пару минут дверь открывается, и на пороге появляется взъерошенный Виктор. Трет глаза, словно только что проснулся. Жонна смотрит на меня, как на привидение. — Да, любимый. Криво улыбаюсь я. — Принесла тебе домашнюю еду. Показываю сумку с контейнерами. — Зачем? — хмурится он и, кажется, не спешит меня впускать. — Ну, я тетю пришла проведать, а заодно о тебе позаботиться. Ты же дому почти не бываешь, а я переживаю, чтобы ты нормально питался. Сама готовила, старалась. Нагло, вруя, указывая на контейнеры. Виктор резко оглядывается, потом переводит затравленный взгляд на меня. Во мне уже утихает ярость, и я с любопытством наблюдаю, как он нервничает. Заходи. Наконец произносит он. Он отступает, давая мне пройти. Я цокаю каблуками и, не торопясь, осматриваюсь в кабинете. Уютно тут у тебя. Мой взгляд цепляется за громоздкий шкаф. Классика жанра — прятать любовницу в шкафу, словно в дешевой комедии. Спасибо, Жаночка, просто ты немного не вовремя. Бормочет Виктор. В этот момент из шкафа доносится какой-то шорох. Виктор тут же начинает кашлять. — Прости, что-то я приболел. — Тссс. Делаю вид, что прислушиваюсь. — Что это шуршит у тебя в шкафу? Мыши завелись, что ли? — Ой, наверное, надо будет мышеловки поставить. Моргает он. Я делаю пару шагов к шкафу и прищуриваюсь. Кажется, я знаю, что ты тут делал. Жанна, послушай. Виктор бледнеет. Капельки пота выступают у него на лбу. Я наслаждаюсь его страхом. Еще секунда, и я открою шкаф, обнаружив там полуголую девицу. Да уж... «Моему муженьку не позавидуешь».